Глава сорок восьмая. «Сапфировое небо». «Ах, да!» — в серых глазах императора вспыхнули озорные искорки. «Совсем забыл. Леди Мора, понимая, что вы рассчитывали сегодня отдохнуть, но окажите честь, осмотрите мой сад». «Сад?» — переспросила, переводя недоуменный взгляд с Родерика на мужа и обратно. Во время изучения отчёта меня поразило, как мастерски вы обнаружили спрятанный под клумбой магический усилитель, — пояснил владыка. В последнее время я также начал присматриваться к насекомым и, должен признать, меня немного настораживает обилие мотыльков в Серебряной аллее. Голос дракона прозвучал абсолютно серьёзно, но я готова была поклясться, что он импровизировал на ходу, подыгрывая Сантьяго. «Муж мой, что ты задумал?» мысленно поинтересовалась. После возвращения моей тени наша истинность вошла в полную силу. Теперь мы могли использовать телепатию для своих разговоров, не привлекая догмана. Чем с удовольствием и пользовались? Сюрприз. Сантьяго даже не попытался отвертеться. Но больше ничего не скажу. Скоро всё увидишь. Любопытство вспыхнуло, как сухая солома, и перед глазами цветным калейдоскопом пронеслись самые невероятные варианты. Только я прекрасно знала, что ни один из них не окажется верным. Любимый умел удивлять и каждый раз безошибочно угадывал желание лучше меня самой. Магия не иначе. «Сочту за честь осмотреть ваш сад светлейший владыка». Также серьезно ответила и присела в реверансе. Спорить и выяснять подробности не хотелось, наоборот, как можно скорее увидеть, что именно для меня приготовил Сантьяго. А еще выяснить, как умудрился втянуть в это императора. Благодарю. Родерик одарил меня ослепительной улыбкой и залихватски подмигнул моему мужу. Инквизитор Мора проводит вас. Как прикажете, ваше величество. Сантьяго почтительно поклонился, а я невольно представила императора, сидящего в засаде вместе с Микелой. Фартук мороженщика ему бы не пошел, а вот булочник получился отменный. Ух, какая бы к милорду выстроилась очередь из дам. Леди Мора. Сантьяго подхватил меня под руку, утягивая в сторону веранды. Попрощавшись с императором и остальными, я последовала за ним, чувствуя, как с каждой секундой любопытство разгорается всё сильнее, вытесняя фантомные тревоги и ощущения незавершённости дела. Разговор с Родериком и детальный разбор нюансов помогли окончательно убедиться в том, что мы ничего не упустили. Расследование закрыто, сеть уничтожен и злодей наказан. А фантом... «Наверняка он связан с ранением Сантьяго. Оно слишком сильно ударило по мне, вот я и зациклилась. Пора отпустить болезненные воспоминания, как тогда, с Ярагома». «Катарина, ты снова ускользаешь от меня». Хриплый голос раздался у самого ушка, от чего кожа вмиг покрылась мурашками. «И я намерен это исправить». «М-м, даже так?» «Боюсь, тогда нам нужно не в сад, а домой» тихонько рассмеялась, обмахнувшись белоснежным веером. На веранде было свежо, но от близости мужа и нахлынувших воспоминаний стало жарко. «Мне определённо нравится ход твоих мыслей», — вкрадчиво прошептал Сантьяго. Но для начала... Он на миг отстранился и по спине скользнул прохладный ночной ветерок, усиливая контраст ощущений. Остро захотелось шагнуть назад, вновь очутившись в родных и уютных объятиях. «У меня для тебя небольшой подарок». На парапет рядом с моей ладонью легла изящная шкатулка, удивительно похожая на ту самую, в которой хранилось пламя. Затаив дыхание, скользнула пальцами по чёрному, как безлунная ночь бархату. Воспоминания нахлынули штормовой волной, и я в красках вспомнила, как мечтала увидеть легендарный артефакт, прикоснуться к нему. «Откроешь». Сантьяго обнял меня за талию, привлекая к себе. Открою. Я неуверенно потянулась к шкатулке. Было любопытно, но и немного боязно. Тоже релье мне часто снилось как символ надежды и спасения. Стоило закрыть глаза, я снова вживую видела каждый изгиб элегантной оправы, каждый камень. Я вновь тонула в воспоминаниях, мысли на любой сапфировой мечтой. Так долго гонялась за пламенем, чтобы вернуть тень но легендарный артефакт сделал для меня намного больше. Спас любимого, навеки связав наши жизни и наполнив татуировки пары целительной огненной магией. Связь стала полноценной. Я неустанно благодарила Феникса и Великие Тени за такой сказочно щедрый подарок. А зачарованное колье вспоминалось нежностью и лёгкой грустью. После появления огненной птицы оно распалось на части. Но мне было не до поисков осколков. Сантьяго транспортировали в лазареты, и я хотела быть рядом, боялась расстаться с ним даже на секунду. Шкатулка распахнулась тихим щелчком, и я сдавленно охнула. На подушечке из чёрного бархата лежало восхитительное сапфировое ожерелье. То самое из моих снов. Это точная копия. В голосе Сантьяго проскользнула будоражущая хрипотца. Уточнять вслух, о каком именно колье речь он не стал. Император никогда не опустился бы до подслушивания, но привычная предосторожность давала о себе знать даже в мелочах. «Ты!» — дыхание перехватило от ярких штормовых эмоций, а на глаза навернулись слёзы. Словно заворожённая, я коснулась искрящихся камней и вздрогнула, ощутив исходящую от них магию. «В центральном камне спрятан фамильный защитный амулет моей семьи», — пояснил Сантьяго. «Я долго думал, чем заменить». «Получилось очень символично», — прошептала, скользнув кончиками пальцев по переплетению сапфировых лос и россыпи бриллиантов. Лишь сейчас в полной мере осознала, что скрывалось под маской фантомной улики. Артефакт, подаривший нам право на счастье, был уничтожен во время битвы, а вместе с ним я словно потеряла и частичку себя. Пламя возродило нас, позволило быть вместе и мечтать о будущем, Мне до безумия хотелось подарить и Фениксу второй шанс. Сохранить не только саму огненную птицу в наших сердцах и татуировках пары, но и её тень в новом ожерелье. И сейчас, всматриваясь в бесконечную синеву камней, я видела не отголоски катастрофы, а символ надежды и отражение звёздного неба. Скоро наши драконы полностью восстановятся, и мы сможем снова воспарить к облакам. Поддавшись порыву, я сняла элегантное бриллиантовое колье, в котором приехала на бал, и убрала волосы, на бок, открывая шею. «Поможешь мне?» — попросила. «С удовольствием». Обнажённого плеча коснулись горячие губы, и на миг мысли умчались далеко-далеко от украшений и артефактов. Горечь воспоминаний развеялась, словно дым. Я окончательно закрыла для себя историю с расследованием. Теперь можно сосредоточиться на настоящем и будущем. Отдохнуть, заняться лечением Амиры и тренировками Дара. Последнее было особенно важно, ведь от этого зависело, смогу ли я выносить здорового ребёнка. Леди Мора. Ушко опалило горячее дыхание Сантьяго. А на шее сапфировой лентой скользнула колье. Моя тень заинтересованно заурчала, реагируя на фамильную магию Мора. Похоже, сомнения и страхи напрасны. С каждым днём Амира становится сильнее. Нужно лишь немного подождать. «Оно прекрасно», — улыбнулась, когда Сантьяго призвал зеркало, позволяя рассмотреть подарок, и хитрый блеск его янтарных глаз. «Что же ты ещё задумал?» — нежно прошептала, прижимаясь к мужу. «Многое и только приятное», — честно ответил. «Не сомневаюсь», — тихонько рассмеялась. Но к чему тогда был этот спектакль с садом? Колье Сантьяго мог подарить перед балом или в отпуске. В сад по императорскому спецзаказу были доставлены уточки, булочки для их подкормки и вкуснейший кофе. Доверительно сообщили. «Я намерен наглухо закрыть все острые темы. Причём здесь уточки?» — удивлённо уточнил, разворачиваясь в кольце его рук. Несмотря на нападение канцельери, поход в оранжерею я до сих пор вспоминала с теплотой именно благодаря упитанным пернатым красавицам и нежным мгновениям наедине с Сантьяго. «Ты жаловалась, что даже у уточек есть личная жизнь, а у нас нет», — пояснил супруг, целуя меня в губы. Не думала, что он запомнит эту фразу. «Хочу окончательно развеять твои тревоги», — продолжил Сантьяго. Его воссоздать самые приятные моменты нашей работы под прикрытием и вытеснить плохие воспоминания. С улыбкой закончила за него. Привстав на цыпочки, вновь поцеловала. Нежно, медленно, наслаждаясь каждым мгновением нашей близости и чувствуя, как с каждым ударом сердца метка пары разгорается все сильнее. «Верно», — прошептал, едва я разорвала поцелуй. Не хочу увозить расследование в медовый месяц. Согласна, рассмеялась. Этот багаж лучше оставить здесь. Безусловно. Тем более я знаю много приятных способов провести время с любимой женщиной. С предвкушением добавил Сантьяго, утягивая меня в сад. О, да. Уточки, кофе, поцелуи. И главное. Больше ничего Какой мафии! Конец. Читала Наталья Фролова.